Такой парень, как ты. Начнем с того, что делу тебя учить не надо. К тому же можешь постоять за себя. мне ну, ты по правде говоря, это трудно. А здесь немало хулиганов. С ними приходится нелегко. Кроме того, ты нам ну, просто понравился. Сомневаться не приходится. Свою долю прибыли оправляешь слегкой. Том, разумеется, был прав. Но меня это мало прельщало. Как бы ему объяснить, чтобы ну, не обидеть? Я очень тронут твоим предложением, Том. Да только не могу его принять. Пойми меня правильно, не обижайся. Я... Ну, откровенно говоря, мне надоело прозябать. Я всегда мечтал иметь много денег. Когда я был пацаном, отец держал меня в черном теле, трясся за каждый грош, ни цента не давал. Ты да вообще тратился только на еду. На одежду, кино, жевательную резинку и прочее я сам должен был в себе зарабатывать. Когда другие дети развлекались, Я сразу же после школы принимался за дело. Продавал газеты, мыл стекла. На игры времени не оставалось. Отец полагал, что тем самым научит меня ценить деньги, но он ошибался. Все это лишь пробудило у меня желание когда-нибудь заполучить кучу долларов, а потом, может быть, сразу все их истратить. У меня это просто навязчивая идея. И сейчас все, что имею... Так это рубашка на теле. Вот я и решил отправиться в Майами. Там, говорят, денег куру не клюет, а оси мне перепадет. Сердцем чую, настоящая жизнь начнется только в Майами. Роше выслушал, не моргнув глазом, потом спросил, «А почему Майами, не Почему Нью-Йорк или какой другой большой город?» Понимаешь, я как-то познакомился с одним парнем, который бывал в Майами. Так вот, он мне рассказывал, что это особый город. Там на один квадратный метр приходится больше миллионеров, чем где-либо в мире. Они проводят там каникулы и швыряют деньги направо и налево. Конечно, все это звучит глупо, но попробуй понять меня. Я не собираюсь в сомнительные дела или рисковать попусту. Хочу подзаработать деньжат законным путем. Знаешь, что сказал мне этот парень? В Майами полно возможностей без всякого риска грести деньгу лопатой. Ну, скажем, наняться телохранителем какой-нибудь шишки за 200 долларов в неделю. Тот парень мне рассказывал, он знал одного мужчину, который спас жизнь какой-то кинозвезде, так она ему подарила тысячу долларов и обеспечила работу в Голливуде. А парень, ну, что мне все это рассказывал, сам работал простым шофером. Его босс оставил ему по завещанию пять косых, а он и работал-то у него всего три года. Ну, разве со мной такого не может случиться? Денег там полно. Все дело в том, чтобы оказаться рядом когда их швыряют в окно. Руше задумчиво смотрел на меня. растирая рукой коленку. Потом незлобиво промолвил. твой приятель не рассказывал тебе о гангстерах, об игроках, жуликах, шлюхах? И сутенёрах, а? Они словно стаи волков, только и ждут, как бы оттяпать у твоих миллионеров кусок пожирнее. А полицейских он тебе не говорил, что травит всякого, кто плохо одет? Наравят его вышвырнуть вон из города? Я хорошо знаю, моя миджани. Когда у меня нога еще была не сломана, водил грузовики по маршруту пилота Майами. Конечно, там хороший уголок для миллионеров, отличный.